Глава 37. Акимов ругал себя последними словами, поддавшись панике, не разобравшись, рванув разъяснять старуху-самогонщицу, оставил место преступления, а ведь это халатность. На месте ли улики? А вдруг какой из трупов пропадет? А вдруг Сергей сглотнул? Всю это провокация, и нет там ничего. «Отставить мистику», — приказал он себе. Бодро шагая по кладбищенской аллее, которая, как он не мог не заметить, за последнее время стала не в пример заметно хоженной. Вон поросль уже разошлась, появился подорожник, полынь, а мурава полегла. Не исключено, что в стародавние времена тут целая дорога пролегала. Солнце уже клонилось на закат, и в его косых лучах было заметно характерное проседание по границе: тени длиннее, краски более контрастные острые, да и сам грунт другой, плотнее ощущается под ногами. Он размышлял о неважных вещах, только чтобы не думать о том, что поджидает его в конце этой самой дороги-недороги. Однако сколько не откладывай, если бредешь напрямки, всегда приходишь на место. И вот Акимов снова оказался на поляне. С первого взгляда вроде бы все осталось, как было. Посреди поляны кострище, на безопасном отдалении разбиты две добротные палатки, полуги распахнуты. Заглянув внутрь, ничего особенного Сергей не заметил, разве что в одной жили двое, в другой тоже рассчитанной на пару обитал один. Кострище оборудовано грамотно, аккуратно окопано. Человек, лежащий около него, умер, уперевшись лбом в землю, руками держась за живот, одет в тельняшку. Штаны из чертовой кожи, волосы светлые, цвет глаз определить затруднительно, широко открытые, остекленевшие, они налиты кровью, и зрачки такие остались широко раскрытыми, так что радужки почти не видно. Вокруг головы следы рвоты. Заметил еще Сергей синюшность губ и вообще лица. Отправился ко второму, который висел на Иве. У этого лицо было разбито, но не кулаками. Судя по ранам, он ударился о ствол, да так сильно, что потерял ориентацию, упал в развилку дерева и уже после этого умер. По-видимому, какое-то время еще двигался, шевелил ногами, но вяло, беспорядочно, в судорогах. На голой ступне след ожога вал дырь, должно быть, в костер наступил. У этого глаза были закрыты, вялый рот запачкан следами рвоты, губы тоже синие. Акимов вдруг представил себе, как они ходили тут, ничего не видя вокруг, натыкаясь друг на друга на деревья, ловя руками воздух. И поежился. Немало повидал он за годы войны, да и по работе тоже. А все равно никак не мог приучиться к тому, что в такие минуты надо отключаться, не принимать близко к сердцу. Это говорить легко, на деле-то... да. Сергей потряс головой, закурил и отправился к третьему трупу. Но увидел лишь то, что лежит тот на мелководье. Лицом вниз, руки вытянуты, пальцы ушли в песок. Видимо, в последние секунды жизни мучительно скреп ими дно. Переворачивать его Акимов не решился, лица не видел. Заприметил лишь, что у погибшего скороходы сорок пятого размера при относительно небольшом росте, не более метра шестидесяти. Какой-то чужой голосишка в голове плаксиво нудил. Дозвонился, Саныч, или как и когда они приедут, а если сегодня не приедут, что мне тут ночевать? А если... Сергей снова замотал головой, будто вытряхивая из уха эту назойливую муху. Черт знает, что такое. Вернувшись к кострищу, он убедился, что бутылка из-под ситро по-прежнему на месте, и за исключением той малости которую он использовал для эксперимента, содержимое не тронуто. Акимов чиркнул спичкой, в ее свете блеснул маленький кружок. Подняв то ли монетку, то ли кулон, он разглядел голову какого-то растрепанного, длинноволосого бородатого мужика со вздернутым носом. Физиономия у него была глумливая до безобразия. С другой стороны был изображен какой-то крылатый лев. Сумерки разрезал свет фар. — послышал сарев двигателя. Прибыла следственная группа. Началась рутинная работа. Причину смерти двоих фельдшер назвала тотчас же — отравление. Древесный спирт? — не подумав, спросил Акимов. Медичка подняла красивую бровь, улыбнулась. — Да. — Вы, товарищ лейтенант, откуда знаете, что я первый день служу? — По следам. — проворчал Сергей, пряча глаза — Но фельдшер уже отменила неуместную мимику. «Прошу прощения, конечно, вы правы. Слепота, судороги, посинение — и все. Клиническая картина, как и способие. Вот с этим по-другому. Интересно». Она указала на третьего, извлеченного из воды. То ли раки, то ли рыбья мелочь уже попробовали его на зуб, но сильно повредить еще не успели. «А что тут интересного, доктор?» — спросил старшей группы, освещая погибшего фонарем. — Сами видите, признаков отравления нет, — пожала она плечами. — И в ноздрях песок, и в гортани. Рискну предположить, что он захлебнулся, утонул. — На мелководье, — то ли вопросительно, то ли утвердительно произнес старший. Фельдшер снова улыбнулся. — Это уже ваше дело разбираться. — Мое констатировать факт в пределах компетенции. — Ну да, ну да. — Волин, поди-ка сюда. Подошел один из оперов, старший молча глянул на него. — Строгач, — уверенно кивнул Волин. — Он. — Что, знакомый? — Старый знакомый. В розыске по-мокрому, с убийством постового и завладением табельным. Если не путают ТТ, Люба. 13.02. Так, Волин? Тот вынул блокнот. В точку, товарищ капитан. лб 13, только 03. И где это 13:03? Сварливо осведомился капитан. Обыскал двух других. Не тут, товарищ капитан. У них пусто. Будем прочесывать местность. Пропавший ТТ не нашелся, зато собака, опущенная по следу, уверенно вывела сначала к замаскированному лазу под разрушенный фундамент. Тут обнаружили следы давнишнего обитания. Два матраса, на топчанах из кирпича, утварь, котелок и чайник, полбуханки хлеба, консервы. В одном месте стена обрушилась, образовавшийся отвал раскапывали, в процессе чего обнаружили остатки деревянных ящиков, маркированных инвентарными номерами. «Паразиты, гниды! но ну, я вам устрою веселую жизнь!» — зло думал Сергей, поминая анчутку с пельменем. — Дядя, там такое всякое. больше не будем, прости. Попадитесь мне. — Акимов, — позвал старшей группы. — Слушай, а у вас тут филиал Эрмитажа, монеты, которые ты нашел. — Монеты? — переспросил Сергей. — Я только одну нашел. — А их что, много? — На наш век бы хватило, — заверил капитан. — Много. Что-то на земле, кое-что по карманам распихано. Так и вот монеты эти, знаешь ли, даже не николаевские. Он не договорил. Вновь залаила собака, небосовита а с повизгиванием. Довольно, потом и проводник позвал их с каким-то щенячьим восторгом в голосе. — Товарищ капитан, сюда! Тут такое! Собака, огромный лохматый пес, пасть чемоданом визгливо взлаивала нарезала круги, скребла когтями так, что комья разлетались, мол, там же, там! Из тайника в двух метрах под землей извлекли девять деревянных, обитых жестью ящиков. Вскрыли один, и прямо сверху на упаковке лежал рукописный, в спешке составленный реестрик. Репин, Тропинин, Айвазовский, Врубель. Посмели лишь надорывать упаковку одной картины, и, убоявшись блеска перспективы, оставили в покое. — Товарищ Кимов, поздравляю! — ухмыльнулся старший, пожимая руку и хлопая по плечу. — Конечно, с перепившимися бандитами мало радости возиться, хотя Любу 30.03 хорошо бы отыскать. — Но ты все равно орел! — считай, клад нашел, и вон чего. — Я лично в этом ничего не понимаю, но, думаю, пора сверлить дырку в кителе. — Волин! Подбрось товарища до отделения, оттуда звякнем в главк, пусть сориентирует, куда отсигналить, и мухой назад. Волин выполнил приказ. Акимов с наслаждением, давая покой гудящим ногам, все пытался уложить в голове события этого бестолкового распрекрасного дня, когда обратил на себя внимание Остапчук, Он с нездоровым для него энтузиазмом спешил представить товарищу телефон предложить чайку и вообще демонстрировал подозрительное усердие. Улучив момент, Сергей тихо спросил. — Саныч, в чем дело? Остапчук прошептал в ответ. — Я не виноват. — Серега, христом Богом. Только отвлекся на звонок. — Федь, а гаденыш и след простыл. Пока Кимов укладывал в голове масштабы катастрофы из-за утраты двух ключевых свидетелей, Упомянутые гаденыши мчались на электричке на три вокзала, добрым словом поминая покойного Василия. Все-таки есть свои плюсы в вольной жизни, особенно если необходимо по-тихому свалить.